40. Близилась полночь. Колония словно вымерла. Из-за комендантского часа все, кроме охранников, сидели по домам. На стене, похоже, все было спокойно. После разговора с Майклом Питер постарался осмыслить ситуацию. Сам на ночную вахту он не заступил и его не вызвали, хотя вряд ли кто-то догадался бы, что Питер сидит у Майкла в щитовой или из трейлера ФАЧС следит за карцером. Из-за нехватки людей Иен поставил лишь одного охранника, Геллина Страуса. Впрочем, Питер глубоко сомневался, что Сэм, Мила и другие предпримут что-нибудь до рассвета. К тому времени он планировал уйти. В отличие от карцера, в больницу караулили два охранника, по одному у каждого входа. Дэл Левин нес вахту на стене, поэтому попасть в здание Питер даже не мечтал. К счастью, Сарины перемещения никто не контролировал. Питер спрятался в кустах у стены инкубатора и стал её ждать. Он почти потерял терпение, когда дверь наконец открылась и Сара вышла на крыльцо. Девушка о чём-то договорилась с охранником Бэном Чоу и быстро зашагала по дорожке, очевидно, направляясь домой перекусить. Питер шмыгнул следом, но приблизился и окликнул, лишь убедившись, что их никто не видит. Пойдём со мной. Шепнул он и повел девушку в щитовую, где ждали Майкл с Селтоном. Майкл рассказал сестре то же самое, что несколько часов назад Питеру. Когда заговорил о радиомаяке и повторяющемся сообщении, Сара взяла у него вахтенный журнал и прочла запись. «Допустим», – кивнула она. «Что значит «допустим»?» – нахмурился Майкл. «Не думай, что я тебе верю и в правоте твоей не сомневаюсь. Только к чему вся эта информация?» Колорадо ведь в тысячи миль отсюда, верно? Примерно в 300, уточнил Майкл. Так как же туда добраться? Майкл сделал паузу и посмотрел не на сестру, а на Элтона. Тот явно почувствовал взгляд и кивнул. Настоящие проблемы начнутся, если мы туда не доберёмся, глухо проговорил Майкл и рассказал о том, что творится с аккумуляторами. Лицо Питера казалось отрешенным и равнодушным, хотя на самом деле он чувствовал полную безысходность. Ну, конечно, конечно, аккумуляторы разрушаются. К этому все шло. Он и сам предчувствовал, грядет что-то страшное. А эта Эми, девочка ниоткуда, неспроста появилась в колонии именно сейчас. Таких совпадений не бывает. Теперь оставалось лишь действовать по ситуации. Все молчали, огорошенные ужасной новостью. Кто ещё в курсе? спросил Питер Майкла. Пока только мы, а ещё твой брат. Ты обсуждал это с Тео? Да, кивнул Майкл. И давно об этом жалею. Тео велел тебе ничего не рассказывать, поэтому до сегодняшнего дня я молчал. Разумеется, Тео знал, с досадой подумал Питер. Он не хотел пугать людей, объяснил Майкл. Мол, выхода всё равно нет, а панику сеять не обязательно. «По-твоему, выход есть?» Майкл протер глаза кончиками пальцев. «Он устал», — подумал Питер. «Мы все устали. Конечно, вторые сутки без сна». «Питер, ты прекрасно понимаешь, что у меня на уме. Сигнал, вероятно, подается автоматически, но вдруг в Колорадо остались военные. При нынешнем раскладе бездействие равно самоубийству. К тому же, если в Моли Эми впрямь спасла тебя от пикировщиков», то, думаю, сможет всех нас защитить. Питер повернулся к Саре. Новости она восприняла на удивление сдержанно, никаких криков, слёз, эмоций. Впрочем, она же медсестра, профессия обязывает. Это Питер знал не понаслышке. Сара, ты чего молчишь? Что? Ты наблюдала за ней почти двое суток. Как по-твоему, кто она? Проще сказать, кем эта девочка не является. Устало вздохнула Сара. В ней всяких сомнений, она не пикировщик, но и не обычный человек, учитывая то, как быстро затягиваются её раны. Почему она не разговаривает? Есть какая-то причина. Я ничего конкретного не увидела. Если Майкл прав и ей действительно 100 лет, она могла просто разучиться. К ней кто-нибудь заглядывал? Нет, со вчерашнего дня никто не приходил. Мне кажется, Сара запнулась. Кажется, люди её боятся. Ты тоже? Питер, с какой статьи мне её бояться? Он и сам не знал. Непонятный вопрос вырвался автоматически. Мне пора возвращаться, пока Бен тревогу не поднял, объявила Сара и коснулась плеча Майкла. Постарайся отдохнуть. Элтон, и ты тоже, вы оба ужасно выглядите. В шаге от двери Сара снова повернулась к Питеру. Слушай, ты это серьёзно? Ну, а походе в Колорадо Ответ, конечно, нет, напрашивался сам собой. Тем не менее, всё только что сказанное убеждало в обратном. Пётр почувствовал себя так же, как у библиотеки, когда Тео спросил: "Ты голосуешь за или против?" "Если ты серьёзно, то на твоём месте я не стала бы мешкать и побыстрее сбежала бы из колонии", выпалила Сара и выскользнула из щитовой. После её ухода воцарилась полная тишина. Пётр чувствовал, что Сара права. Тем не менее, пока не разобрался в ситуации с множеством составляющих: девочка Эми, голос Обиви, что мама по нему скучает, разрушающиеся аккумуляторы, о которых знал Тео, радиосообщение, которое прилетело из прошлого, то есть пересекло не только пространство, но и время. Составляющих хватало, но в единое целое они пока не складывались. Отсутствовало главное связующее звено. Питер понял, что смотрит на Элтана, С самого начала разговора слепой не проронил ни слова. «Неужели уснул?» «Элтон?» «Да?» «Ты что молчишь?» «А мне нечего сказать». Элтон поднял незрячие глаза. «Ты сам знаешь, с кем сейчас нужно поговорить. Вы, Джексоны, все такие, на лету схватываете». Питер поднялся. «Ты куда?» Спросил Майкл. «За ответом».